Глава третья. Тётушка. Тётушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для неё дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится,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 Она собственную, своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб без всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, до родности силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по капот с мелкими оборками,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 и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье, хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая именица Ивана фёдоровича состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле сего слова.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 которая с давних пор уже ее занимает. Тебе, любезный Иван Федорович, так она начала, известно, что в твоем хуторе осьмнадцать душ. Впрочем, это по ревизии. а без того, может, наберется больше, может, будет до 24 Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу лывадою, и верно знаешь, за тем же лесом широкий луг,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 «Что ты так выпучил глаза?» «Слушай, Иван Фёдорович ты помнишь Скипана Кузьмича?» что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж?» «Я помню, когда приехала на самое пущение перед Филипповкой и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платье, к счастью, шо успела передать тебе мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкий».